— С ума сошла. У прадеда юбилей. Съедутся Лютиковы со всего мира. Родители тебе не простят, если ты не появишься в ресторане. — Да, да, конечно, — хлопнула себя по лбу Мила. — У меня ведь по всему дому прилеплены записки о дне и части мероприятия. — Надеюсь, ты Гуркина предупредила заранее? — Еще бы, куда я без него. Слава богу, с ним не стыдно показаться на людях.